9. Была уже ночь, когда к сидевшему у костра амфитриону подошел Буфак, пожилой финеец, в доме которого умерший нашел последний приют перед завтрашней огненной тризной. — Позволь мне посидеть с тобой, Алай. Он тронул сидящего у костра человека за плечо. — Хоть отчасти разделить твое горе. — Сегодня умер твой отец, великий герой Фикл, брат богоравного Геракла. И все мы скорбим вместе с тобой. Амфитрион медленно поднял голову и посмотрел на Буфага. — Если ты знаешь это, ты знаешь больше меня, — ответил он. — Садись. Так они просидели до рассвета.